Глава 18. Когда проснулся, была уже глубокая ночь. Сколько же я проспал? Приняв сидячее положение, увидел Сумиру, которая сидела рядом со мной и смотрела в ночное небо. Сколько я? 14 с половиной часов. Ого, ничего себе. Что, недоволен, что так долго спал? усмехнулась она. Именно, ответил я, ибо, по моему виду, наверное, было и так всё понятно. Столько потраченного времени. Ты должен был как следует отдохнуть, произнесла Сумира. Но если хочешь, то в следующий раз можешь сказать мне, сколько ты хочешь выделить времени на сон, и тогда я тебя просто разбужу, добавила она. Отлично, тогда так и сделаем, ответил я и встал. Я пока принесу воды, сказала Сумира и вышла из постройки, где я спал. Зевнув и потянувшись, тоже вышел наружу. Как я уже говорил, была глубокая ночь. Чёрное небо, которое, усеянное звёздами, отлично просматривалось через многочисленные щели в крыше. Сделав небольшой комплекс упражнений, дабы потянуть мышцы после долгого сна, Я посмотрел в сторону домика девушек и в свете осветительного кристалла увидел Арахнитку, которая почему-то не спала. В последнее время она очень мало спит, произнесла Сумира, проследив за моим обеспокоенным взглядом. Держи, она протянула мне ведро воды. Спасибо, поблагодарил я и быстренько умылся. Спит не больше 2-3 часов в день. тем временем продолжала Сумира. И, кстати, не знаю, заметил ты или нет, но она уже выросла на 6 см. Хм. А вот это интересно. Таля, позвал я девочку. Мелкая паучиха подошла и с интересом уставилась на меня. А ведь и правда, немного подросла, подумал я, глядя на арахнитку. Зачем звал я Поинтересовалась она, пока я изучал её взглядом. Да, скажи, как ты себя чувствуешь? поинтересовался я. Хорошо. А что? в её голосе прозвучали нотки удивления и подозрительности. Просто спросил. Не просто, улыбнулась она, и мы с Умиром и переглянулись. Да? Почему так думаешь? Ну, Раньше же ты меня ни о чём таком не спрашивал, логично ответила Талия. Вообще, разговор с ней совершенно не походил на разговор с ребёнком. Складывалось такое ощущение, будто бы я говорил со взрослым в теле маленькой девочки. И признаться честно, это могло быть странным для кого угодно, но только не для меня. На своём демоническом плане я повидал вещи куда как страннее. Что ты думаешь, Алия? спросил я Арахнитку. Она добрая, не задумываясь ответила Талия. Что ещё? В этот раз она задумалась и вдруг произнесла: Она слишком наивна. Мы с Умирой опять переглянулись. Её поведение становилось всё страннее и страннее. Что ты хочешь этим сказать? уточнил я. Что и хочу. Она пожала плечами. Вы все относитесь ко мне примерно одинаково, настороженно, в то время как она совсем по-другому, пояснила девочка. Лия говорила, что я напоминаю ей её сестру, которой уже давно нет в живых. Видимо, поэтому у неё ко мне более тёплое отношение. Рассуждаются всем как взрослая. Ты сказала, что все к тебе относятся настороженно, так? Да. Кроме тебя. Спокойно ответила Арахнитка и снова попала в точку. К ней я скорее испытывал научный интерес, нежели настороженность. Как поняла. Не знаю, Талия снова пожала плечами. Просто так чувствую, добавила она и тяжело вздохнула. Мне это всё не нравится. Что именно? Всё, что со мной происходит, все эти странные изменения. Ещё пару дней назад было всё по-другому, а сейчас она вытянула руку вперёд, а затем резко взмахнула ею. Ого, удивился я, когда её когти мгновенно удлинились, превратившись в грозное оружие. Они ещё и отравлены. Произнесла Талия и провела когтем указательного пальца по деревяшке, лежащей с ней рядом, оставляя на той глубокий дымящийся след. И когда ты этому научилась? Вчера. А ещё что ты умеешь? Талия посмотрела мне в глаза. "Эммет, я не опасна", произнесла она жалостливым тоном. "Показывай", спокойным тоном произнёс я. Девочка отступила на несколько шагов назад. Вот, произнесла она, и вокруг неё вспыхнул яркий голубой огонь, покрыв всё её тело. От тали сразу же повеяло холодом. Что это? Не знаю. Я бы назвала это ледяным пламенем. Вернее, это и есть ледяное пламя. По крайней мере, так подсказывает мне память. Что ты ещё? Нет. Она отрицательно покачала головой. Уверена? Да. Я лишь могу сказать, что в моей памяти постоянно возникают новые воспоминания, и благодаря им я становлюсь Она задумалась и неуверенно произнесла. Взрослею. Ясно. Если выучишь что-то ещё, сразу расскажи мне. Ты поняла? Да, имеет, виновато ответила Арахнитка. Хорошо, можешь идти, ответил я, и девчушка поплелась в сторону постройки, где спали Ирен и Лия, но вдруг остановилась. Могу я посидеть с тобой? спросила она. Да, разумеется. Спасибо. На её лице появилась довольная улыбка. Только я не буду рассеиваться. Мне пора приниматься за работу, произнёс я и встав, прошёл в сторону строения, где у меня была организована импровизированная кузница. А могу я посмотреть? спросила мелкая паучиха. Хм, интересно, подумал я, глядя на девчушку. В принципе, я не собирался призывать кого-то из своих демонических артефактов, а просто ковать Поэтому не видел причин отказывать ей. Плюс мне самому было интересно посмотреть на её реакцию, когда она увидит, как я работаю. Я не против. Ура! радостно воскликнула Талия, и на её губах появилась весёлая улыбка. Она действительно была рада тому, что я разрешил ей посмотреть на мою работу. И это даже немного забавляло. Сумира Я подежурю, спокойно произнесла Анна. Спасибо, поблагодарил я и пошёл в сторону небольшой покатой постройки. Но и мелкая поучиха последовала за мной. Она странная. Стоило нам немного отойти, произнесла Арахнитка шёпотом. Почему? Она не такая, как Лия или Ирен, всё так же шёпотом ответила девчушка. С чего ты так решила? Она не человек. Это ты не человек, подумал я, но озвучивать свои мысли не стал. Человек. Просто с ней сделали много ужасных вещей. Каких? спросила любознательная девчушка. Разных. Тебе лучше не знать. Почему? по-детски удивилась Талия. Слушай, мне некогда отвечать на все твои вопросы. Если хочешь, можешь сама спросить у Сумиры. Если она захочет, то расскажет тебе, предложил я девочке. Но знай, что эти воспоминания для неё очень неприятны. Подумай над этим, если всё же решишься задавать ей вопросы на эту тему, сказал я Арахнитке и начал подготавливать инструменты для работы. Поучиха же просто осталась со мной и молча наблюдала сначала, как я подготавливаю всё к кошке, а затем и сам процесс. Когда я решил сделать небольшой перерыв, Талия всё ещё была рядом. Признаться честно, я был так увлечён своей работой, что совершенно забыл про неё. Ты ещё тут? Немного удивivшись, произнёс я, ибо за всё время работы она не проронила ни слова. Да, улыбнулась Талия. Мне нравится смотреть, как ты работаешь. Кстати, вот. Она спрыгнула с подоконника и, взяв с него же кружку, протянула мне. Я взял её и сделал несколько глотков. Вода внутри, на удивление, оказалась очень холодной. Спасибо, поблагодарил я её. Помнишь, ты говорил, что если я пойму, что ещё что-то умею, я должна тебе сразу об этом сказать, а вдруг спросила Талия. Хм, интересно. Я сделал ещё несколько глотков и кивнул. Вот, Талия протянула руку, и я ощутил холод, исходящий от неё. Можно? Она указала на кружку, и я отдал её. Талия взяла кружку в руку, и та моментально покрылась льдом, а вода внутри замёрзла. А, так вот откуда она взяла настолько холодную воду. Получается, что у неё стихия льда. Но тогда что за морозное пламя, которое окутывало её тело? Ты понимаешь, как можешь это использовать? Да. Это называется даром. Как ты это поняла? Из разговоров она пожала плечами. Как быстро девчонка прогрессирует. Ясно. Получается, ты можешь управлять льдом? Да, и ледяным племенем. Ледяное племя это то, что ты показывала мне раньше? уточнил я. Да. Вот. Она вытянула руку, и на её ладони вспыхнул небольшой голубой огоньёк, который источал едва заметную ледяную дымку. Какой странный дар. Интересно, а что если? Недолго думая, я просто коснулся его указательным пальцем и сразу же отдёрнул, поморщившись от боли. Кожа на пальце сразу же почернела, как от обморожения. Эмят "Испугано воскликнула Талия. Всё в порядке", спокойно произнёс я, рассматривая последствия ожога. Вернее, обморожение, ибо огонь арахнитки не обжигал, а именно обмораживал. Не успел я призывать из демонического арсенала кольчугу троллей, как ко мне в постройку ворвалась Лия. "Талия, что случилось?" Поглядев сначала на меня, а потом на Поучиху, взволнованно спросила Анна. "Ничего, эммет просто обжёгся", ответила ей Талия. Алия облегчённо выдохнула, а затем виновато посмотрела на меня. "Эммет, идём завтракать", как ни в чём не бывало, произнесла Анна и попыталась натянуть улыбку на лицо. "Подумала, что я хотел с ней что-то сделать", прямо спросил я. Да, но я произнесла не уверенно Лия и замолчала. Извини. Талия, оставь нас, сказал я поухихи, и та ушла. Эммет, я говори, что происходит, прямо сказал я. Я понимаю, что она тебе напоминает сестру и так далее, но ведь причина не только в этом. Она отрицательно покачала головой. А в чём тогда? Алия тяжело вздохнула. Ладно, я расскажу, наконец произнесла она. Понимаешь, Талия